19. -е. После пережитого даже встать ровно и посмотреть вперед, казалось чем-то сверхсложным, почти недостижимым. Тело отказывалось слушаться, и все же положение обязывало. И я не только поднял голову, но и, кажется, сумел сделать вид, будто это не стоило мне чуть всех оставшихся сил. Как говорил кто-то из мудрых зная своего врага в лицо. Я знал, не лично, разумеется, просто исключительно по фотографиям, но все же. В жизни граф Орлов выглядел чуть менее представительно, чем я думал раньше. Видимо, за последнюю сотню лет унаследованная от предков статная порода все таки разбавилась кровью пожиже. Его сиятельство оказалось лишь немного выше меня ростом, хоть и на газетных разворотах смотрелся чуть не невеликаном. А шириной плеча вовсе, пожалуй, уступил бы, будь мы одних лет». Но держаться при этом умел превосходно. Темный мундир с погонами тайного советника сидел на Орлове превосходно. И не только скорадовал уже намечающееся брюшко, но и будто чуть вытягивал силуэт, добавляя лоской положенной человеку его статуса и чина о Да и в целом его сиятельство смотрелось эффектно. Пожалуй, многие женщины посчитали бы графа красавцем, хоть он уже и разменял шестой десяток. И не только из-за внешности, а скорее даже благодаря манерам и незаурядному обаянию. Даже сейчас Орлов улыбался, и на его лице отражалось искреннее, почти искреннее сопереживание. Но меня деланная любезность, конечно же, не обманула. «Доброго дня, ваше сиятельство!» — сухо поздоровался я. «К чему эти нелепые формальности, князь? Разве титулы не позволяют нам говорить как равному с равным? Но не будем об этом, конечно же». Орлов улыбнулся еще шире и махнул рукой. «В конце концов, я желал лишь поздравить вас. Блестящая речь друг мой, вне всяких сомнений. Это ведь ваше первое выступление на государственном совете. Я не ошибся?» «Не ошиблись. Я кое-как отлип от стены и постарался встать поровней». «Благодарю, граф, вы очень любезны». «Как же иначе, приятно видеть в этих стенах столь достойного человека». Невольно задумываешься, как же порой несправедлива судьба. На мгновение на лице Орлова мелькнуло скорбное выражение, но я не успел даже раскрыть рта, чтобы спросить, граф снова заговорил. Тяжелые времена и такие же тяжелые потери. Сначала отец, потом братья. Славную фамилию Горчаковых будто преследует злой рок. А уж и знаю вашу отвагу, я невольно начинаю тревожиться. Не многие в столь юном возрасте могут похвастаться хоть одной орденской звездой а на вашей груди уже целая плеяда». Орлов протяжно вздохнул Я опустил голову. «Увы, этот мир не щадит никого, а достойный Бог всегда забирает первыми. Такие храбрецы, как вы, князь, истинное украшение всего дворянского сословия. Как жаль, что подобные люди редко доживают до моих лет». Орлов умел говорить красиво, и любой со стороны увидел бы лишь искреннее сострадание, но намек был толще якорной цепи бисмарка. На мгновение я ощутил желание зажечь кладенец и одним ударом развалить его сиятельство на две ровные половинки, от макушки до промежности. Но, конечно же, сдержался. Ярость полыхнула в груди, и тут же застыла куском льда. Я даже не дернулся, не сжал кулаки, никак не показал своего гнева, ни Орлова, ни понемногу выходящему из зала членом госсовета. Наверное, даже не изменился в лице. Выдать меня мог только вспыхнувший на мгновение и тут же успокоившийся родовой дар. Но здесь, среди пары сотен старейших и самых могущественных одаренных столицы, такое непременно затерялось бы на фоне суммарной магической мощи. Так что со стороны наш разговор с Орловым наверняка выглядел беседой, если не друзей или старых товарищей, то уж точно хороших знакомых. «Редко доживают?» — ледяным тоном переспросил я. «И как следует это понимать, граф? Вы пытаетесь меня предупредить? Или, не переведи, Господь, угрожаете?» Я не успел заметить, как за спиной Орлова собралась целая толпа. Его уважаемая тесть, светлейший князь Меньшиков, разумеется, тоже был здесь. Но не только он, ещё два десятка или даже больше человек. Министерские и военные чины, аристократы, главы родов. Лица я запомнил без труда, но знал, к сожалению, немногих. Мы с дедом всегда вращались в несколько иных кругах. А эта почтенная публика явно смотрела на меня, как голодные волки, не на овцу, скорее, как на сторожевого пса, который придавил бы любого из стаи, но едва ли мог справиться со всеми сразу. Угрожаю? Что вы, князь, мне в голову не пришло бы подобное. Орлов снова широко улыбнулся и сложил руки на груди. Но все же позвольте дать дружеский совет, как старшему-младшему, скажем так. Вы очень талантливый юноша во всех отношениях, самородок, исключение, без сомнения один из достойнейших людей империи. Но вы еще слишком молоды. Вам не хватает ни сил, ни опыта осуществить и треть из того, о чем вы сегодня говорили. Мне хорошо известны нравы столичной знати. И уж поверьте, князь». Орлов чуть наклонился вперед и закончил в вкратчивым шепотом. «Не стоит забывать свое место. И уж тем более не стоит в одиночку бросать вызов всему породившему вас сословию. Я стеснул зубы. Если раньше все, что Орлов говорил, было лишь прозрачным намеком, то теперь превратилось в неприкрытый вызов. А то его вовсе тянуло на оскорбление. Требовать сатисфакции от одаренного третьего магического класса на моем месте стал бы только самоубийца. Но и оставлять подобное без ответа значит или признать все сказанное, или просто-напросто показаться трусом. Я уже набрал в легкий воздух, а чтобы... «И почему же вы изволите считать, что его сиатисток, князь Горчаков, идет против всего дворянского сословия?» Я не заметил, как князь Юсупов подошел и встал рядом со мной. Для своих лет и немалого роста старик двинулся на удивление неслышно. Мне почему-то очень не хотелось упускать из вида Орлова, так что я лишь скосился влево, пытаясь разглядеть высокую фигуру. И ни одну, за моей спиной уже стояла дюжина человек. Конечно, не так много, как притащил с собой Орлов, зато почти все главы древних родов. Не вся дедовая гвардия поддержала меня на совете. Тот же Есупов сидел молча и смотрел вообще куда-то в сторону, но в нужный момент оказался рядом, как и остальные. И уж тем более я никак не возьму в толк, почему вы, милостивые сударь, решили, что юный князь Горчаков одинок в своих начинаниях. Может, не все члены Государственного Совета поддержат его, но и таких уж, поверьте, найдется достаточно. Иосифа поправил лацканы пиджака и шагнул вперед. Не прикрывая меня, не прячу за собой, но ясно давая понять, что любому, кто попробует что-нибудь, придется иметь дело и с ним, и с остальными грозными старцами. Большинство из них не носили статских или военных мундиров, хотя бы потому, что по праву рождения вполне могли позволить себе появиться на заседании Совета и в Гражданском. Но мощь удара Третьей Дедовой Гвардии превосходила всю свору Орлова вместе взятую. «Когда настанет время, многие голоса будут на стороне Горчакова. Я согласен с его предложениями, с большинством из них», — Также же невозмутимо продолжил Юсупов. «И вряд ли мое слово здесь стоит меньше вашего, граф». «Не сомневаюсь», — буркнул Орлов. «И все же я нахожу предложения князя сомнительными и даже опасными. Интересно, чем же? Я слышал лишь призыв исполнить тот долг, который каждый из нас получил с правом носить родовой титул. И, может быть, отказаться от привилегий, которые даже мой отец находил устаревшими. Не знаю, какие причины возмущаться есть у вас, судари». Юсупов улыбнулся одними гулками губ и окинул взглядом всех, кто стоял за Орловым. Но того, кто считает себя истинным аристократом, подобное вряд ли испугает. Здоровенный камень прокатился явно не по одному огороду. На некоторых лицах мелькнула такая злоба, что я на мгновение даже испугался, что кто-нибудь из них сейчас ударит магией. Но этого, конечно же, не случилось. Высшие государственные чины умели держать себя в руках. История повторялась. Прошлым летом я точно так же стоял с братом и его друзьями против озлобленной волчий стаи. Только в тот раз нам угрожали бестолковые недоросли, перебравшие алкоголь в кристалле, А теперь высшее знать. Но и на моей стороне оказались вовсе не безусы гимназисты. А ведь прошел всего год. «Время покажет, кто из нас прав, князь, и на чьей стороне лучше оказаться». Орлов демонстративно смотрел куда-то между мной и Юсуповым. «Могу только от всей души пожелать не ошибиться в выборе. И доброго вам дня, милостивые судари». Перед глазами замелькали серебряные золотые погоны, и уже через несколько мгновений в коридоре стало заметно свободнее. Его сиатисток граф Орлов удалился, а заодно прихватил с собой всю свою сомнительную компанию. «Выскочка!» Негромко процедил Юсупов сквозь зубы и повернулся ко мне. «Надеюсь, эти люди не навредили вам, князь?» «Нет, едва ли они позволили бы себе подобное здесь». Я покачал головой. «Похоже, его сиатисток уже успел досадить и вам». «Тем, что возомнил себя настоящим аристократом, хоть графскому титулу Орловых, немногим больше двух сотен лет». И Зубов недобро усмехнулся. «В те времена, когда предок его тестя Меньшикова торговал на базаре пирогами, мои уже назывались князьями, как и ваши. Древним родам не нужны дурацкие привилегии. мы их вполне можем и уступить, не потеряв лицо, в отличие от этих». «Пожалуй», — отозвался я. «Выходит, вы поддержали меня лишь из уважения к происхождению фамилий Горчаковых?» «Нет, конечно же нет, князь». Юсупов чуть сдвинул брови. «Вы ведь понимаете, что это необычное, скажем так, столкновение интересов?» «Понимаю, к сожалению». Я чуть склонил голову. «И все же на Государственном Совете вы были куда более сдержаны». «Потому что многое из того, что вы говорили, кажется мне не своевременным и в чем то попросту невозможным». Юсупов пожал плечами. Но сейчас это не имеет ровным счетом никакого значения. Тогда почему? Куда важнее, кем вы являетесь, и кто ваши враги, а не что вы говорите, князь. Уверен, пламенная речь убедила не столь уж многих, и все же случилось, что старая рода выступит за вас. Хотя бы потому, что выбор другой стороны для большинства из нас по определению невозможен. И потому, что вы достойный человек истинный внук своего деда. Юсупов на мгновение задумался. Нас всех ждут непростые времена, а значит, равным следует держаться вместе. И вы именно тот, за кем пойдут люди. Наверное, должен поблагодарить ваше сиятельство, вздохнул я, хоть и не вполне понимаю, чему я обязан подобной честью и положением. Но вы не только можете похвастаться истинно знатным происхождением и незаурядным даром, но и молоды, умны и полны сил и честолюбия которые могут сослужить отличную службу и народу, и стране, и даже короне. Но дело не только в этом, конечно же». Юсупов слегка прищурился, глядя мне в глаза. «Просто мы, главы родов, видим вас чуть больше, чем доступно другим. И уж прошу вас, примите это как некую данность, князь».